Глава третья. Матроса на углу Литейного уже не было, словно и он не выдержал упругих рывков ветра, который безумие разрастался и гудел над городом. Печатный лист на стене проспекта оторвался с края, ветер подлез под него и, вздувая бумагу, тужился совсем ободрать ее от стены и закружить над домами. Евгений Павлович сначала равнодушно прошел мимо листа, но не пройдя и десяти шагов остановился. Странное чувство помешало ему идти дальше. Показалось, что не сделано что-то очень нужное и спешное, и когда генерал прислушался к смутному бормотанию этого чувства, стало понятным, что оно толкает назад, к оборванному листу. На лице Евгения Павловича появилось осторожное недоумение. А ноги уже поднесли тело к листу. Рука взялась за оборванный край и придавила его к стене. Лист вырвался и заколотился еще яростней о штукатурку. Евгений Павлович усмехнулся, поймал бумагу вторично и, не отдавая себе отчета, зачем, поплевал на угол листа и прочно прижал еще сыроватый клейстер. Лист прилип. Евгений Павлович с тихим удовлетворением оглядел его и отошел. Над обленявшими шелушащимися домами, над гудением ветра, над горбинкой литейного моста в конце проспекта стояло зеленее ледяным ковшом высокое хрупкое осеннее небо, тронутое уже понизу ядовитой желтизной заката. Его струящуюся зелень полосовала трескучим карканьем тревожная воронья стая. В нескольких сажениях от Евгения Палча Посреди мостовой, согнув передние ноги и вытянув задние, как палки, лежала выпряженная и вздыхающая ломовая лошадь. Вокруг собралась кучка безразличных зевак. Они стояли тесно, понурившись, словно им было страшно в этом умирающем ледяном городе. И последние вздохи лошади, натягивавшие над ее круглыми ребрами взлохмаченную, пропитанную холодным потом шерсть, как будто пророчествовали им о том часе, когда смерть придет и к ним, пока еще глядящим и слышащим. Возчик Финн топтался у морды лошади, все еще держа в кулаке концы уже ненужных вождей. Проходя мимо, Евгений Павлович заметил, что у возчика глаза такие же холодные зеленые как небо, и в них холодеют скупые мужицкие слезы. Евгений Павлович прибавил шагу и, добравшись до своего подъезда, облегченно вздохнул. Позвонив, услышал за дверью осторожно шаркающие меховые туфли Пелагеи. Не открывая двери, она несколько раз спросила Евгений Павловича, он ли звонит. Задержка усилила накипавшее безотчетное раздражение. «Что ты, старая, оглохла?» — спросил, сбрасывая шинели фуражку, и удивился, заметив куриный переполох в старческих глазках, за набрягшими красными веками. Пелагея заморгала, зашамкала. «Не гневайся, батюшка, штраф меня взял. Пока ты ходил, у нас барина Рогачевского убили мажурики». «Как!» — вскрикнул Евгений Павлович. Коленки даже дрогнули, словно в них развалились шарниры, и пришлось для равновесия опереться на вешалку. «Как убили!» — старуха вдруг рассердилась. «Как убили! Так убили, батюшка!» Пришли в четвертый этаж, позвонили, спросили Сергея Петровича. Он только вышедший, а мажурики денег просить. Он кричать, они из пистолетов, а шами по лестнице вниз и поминай, как жвали. Прибежали жильцы, а он веч в крови, только головку поднял, сказал, убили и кончился. Генерал справился с внезапной слабостью. Только во рту остался тошнотворный металлический привкус, будто пожевал пулю. Вынул покупки, и, передавая Пелагеев, полголоса пробурчал. «Мертвый в гробе мирно спи. жизнью пользуйся живущий». «Что, батюшка?» «Это я, Феленька, про себя». Еще оправдание собственному существованию». свари вот лучше кашку». «Есть все-таки еще нужно, хотя и бесполезно». Придя в кабинет, отодвинув резное в старославянском стиле кресло перед письменным столом, сел и попытался представить себе живым убитого Рогачевского, не выходило. Почему-то вспоминался только футляр виолончели покойника «Рогачевский играл в оркестре оперы», до мельчайших царапин, до завитушек серебряной монограммы «С.Р». А сам Сергей Петрович как будто был покрыт мутным серым лаком, и из-под лака виднелось ясно только его левое ухо изгрызенное в детстве собакой. Зажмурясь, помотал головой, чтобы освободиться от залакированного облика убитого. Из передней рассыпался от звонка, прошаркала Пелагея. Генерал вскочил, и иноходью прошелся в угол кабинета, выковырял паркетную плитку, стиснул добытый из-под паркета револьвер, подошел к двери, прислушался. Из передней протрубил голос Арандаренко. Евгений Павлович поморщился, сунул револьвер на место, заложил плитку и притоптал ногой. Инженер вломился слоновыми шагами, отдуваясь. — Чуяли про Сергея Петровича? Это ж невозможно! Он облепил руку евгений Павловича тестом своей неестественно огромной ладони и повалился в кресло. — Да чего же мы дойдем, а? Среди города, средь бела дня человека убили! Евгений Павлович молчал, рассматривая со вниманием носки своих ботинок. — И разумеете, — повернулся Рондаренко, скрипнув креслом, — вызвали ихнюю милицию. Пришли три осла, очами хлопают. Я их спрашиваю. — Это что ж называется рабочая-крестьянская власть, коли в два часа дня убивают, а они в ответ людей мало? — Так не надо было за власть цапца, коли у вас людей нема, — говорю. — Так один на меня очами я взиркни. Не вашего ума дело, товарищ, а? Чувствую, сволочь! — Трудно им, — нехотя ответил генерал, переводя взгляд с ботинок на лицо инженера. — То есть, не разумею я вас, Евгений Павлович, какой-то вы такой стали добродею, простите, пуганый, не то все прощение, не то все приятие. Глаза инженера, выпученные начинающие с базедовой болезнью, были похожи на глаза пучеглазой зеленой кваквы. И он сам сидел в кресле, как кваква, растерянный раскорякой. На секунду подскочила шалая дума, а вдруг квакнет и прыгнет. От этого, прежде чем ответить, улыбнулся и, подавляя улыбку, заговорил. «Всеприятие?» «Пожалуй, верно вы сказали. Не всеприятие, а вот приятие, если хотите, вот тут где-то». Генерал дотронулся до левого бока серой тужурки. В самом деле сидит, ум говорит, нельзя, а вот тут шепчется, а ты вникни. В первые дни хотел за границу уехать, остановила. И знаете, что остановила? Подумал, вот уеду, и никогда больше не увижу этого покосившегося русского заборчика, хилой избенки, березок, разбитого проселка. А будут кругом чистенькие, холощенные оградки, и на них таблички «Тут можно, тут нельзя» и «Не мог уехать!» Лучше грязное, кровяное, да свое, нелепое, косолапое, причиняющее муки другим и само самострадающее. — Что ж вы, значит, их признаете? — перебила Рондаренко. Евгений Павлович щепнул несколько раз бородку, ответил на вопрос непрямо. Я вот этого сам себе не могу объяснить точно. Казалось, кому как ни мне придумывать точные формулировки? Юридический профессор, приказная крыса, а вот подите формулировки найти не могу. Сказать, что признаю вот так, как старое признавал, не могу. Но и против не пойду, и врагом не стану. Я мимо идущий наблюдающий, а порой даже кажется, да вот вам странный случай, на литейном плакат «Красный террор! Смерть буржуазии!» «Значит, мне смерть, вам смерть!» Кажется, должен бы возмутиться, а возмущения нет, и они ведь имеют право защищаться. «Это про покушение на Ленина?» «Не удалось», — сказал инженер, обуянный своими мыслями. «Рад, что не удалось» гневно сказал Евгений Павлович. Мерзость этот терроризм, свинство человеческое. И террористы в 90 случаях негодяя, а в 10 психопаты. Умом взять не могут. Берутся за бомбу или пистолет, а того не понимают, что хода истории пулей не остановить. И получается голая подлость или дурачество. Я в молодости еще, когда в Севастополе помощником прокурора был, С двумя сопляками столкнулся. Бомбу в командиры экипажа бросили. Обоим по 16 лет мозги еще жидкие. Я посмотрел на них и обвинять отказался. Что с недростью спрашивать, да еще коль недорослю голову свернули взрослые проходимцы и за их спины спрятались? Стрелять в Ленина. Нет силенки у в чужую мысль одолеть. Нашли истерическую сволочь, Сунули в руки револьвер, а сами хвост на бок и долясу про хвосты. А Рондаренко опять заскрипел креслом. Да вы прям больные, добродие, а? По-вашему, так нужно преклониться до Рошаркца. Приходите, водолете до да княжите, а мы вам ковриком под сапожки. То, мабуть, с того ша вы кацап, Евгений Павлович. Ваши деды татаровем ясак платили триста лет. А наши хохлы татаровьев на колье сажали. Самоуверенный голос инженера разбудил где-то глубоко запрятанную гордость. Показалось нужным одернуть расплывшуюся на кресле тушу. «Вы моих дедов не трогайте», — вздернулся бородкой генерал. «Может, они и к татаровьям на поклон ходили, а под конец ваши деды, к моим, подплы полезли защиты искать». -то. А про эту власть сказал и повторю. Приемлю. А если трудно принять сразу, то для меня и это понятно. На то и юрист я. Всякая революция с... Евгений Павлович начал сердиться и пустил в ход язвительные ерсы. Всякая революция с... по отношению к предыдущим устоям есть юридическая новеллас. «Французская была юридической довелой по отношению к феодализму. Это по отношению к капитализму. А такие, как мы с вами, с туполобые мастодонты, рабы традиций, и вот неприемлем, и в дураках сядем-с», — сказал и отошел к окошку. За окном по-прежнему гудел ветер, и садилась на крыше блеклая чехотшная мгла. С непонятным самому себе злорадством слышал за спиной сопение инженера, выкарабкавшегося из кресла. — Говорю вам, больны вы добродею, треба вам из кулапа. — Бывайте здоровы. Вижу, что с вами не сговоришь. Молча проводил инженера до парадной двери, запер цепочку и прошел в столовую. На столе в кастрюльке дымилась пшеная каша. Пелагея стояла у стены, скрестив руки на высохшей груди. «Садись, старая», — сказал Евгений Павлович, передвигая стул. «Поужинай вместе. Так сказать, содружество пролетариата с буржуазией. Внеклассовое занятия насыщение утробы». Рассыпчатая каша горячо обжигала язык. Пелагея влизывала кашу с ложки, старчески жадно шлепая губами. И, поглядев на нее, Евгений Павлович горестно усмехнулся. Все хочет жить, даже самое старое ненужное, и живет для любопытства. Окончив ужинать, отодвинул тарелку на середину стола и возвратился в кабинет. Из соседнего ящика достал квадратную тетрадку в зеленом софьяне, густой, списанную, и неторопливо долистал до чистой страницы. Взял перо, окунул в чернильницу. Ногтями осторожно снял Саринку и, задумавшись, немного вывел в углу число. Под числом бисерной вязью наклонный острый настрочил. Сегодня ходил на базар продавать запонки с Фемидой. Продал удачно. Не могу сердиться на жизнь, ибо обида заглушается любознательностью. А что же будет дальше? Сарандаренко не могу говорить. Не принимать нужно умно, он этого не умеет. У него гнев базарной торговки, которую обсчитали. Смотрел на город, он страшен. Но мне показалось, что он не умирает, а наоборот поправляется после смертельной болезни, потому что люди, которым он принадлежит, теперь здоровы. И Россия тоже вылечится, когда отомрет и отпадет шелуха. Поднял кисть, зажатая между пальцами пером, сосредоточенно сдвинул брови и быстро, словно боясь, приписал «Верую Господи! Помоги не верю. Закрыл тетрадку и, когда клал в стол, услышал за окнами стрекот автомобильного мотора, оборвавшийся у подъезда. Не умом, догадкой сказалось, что автомобиль неспроста. И, встав из-за стола, генерал застегнул на все пуговицы серую двубортную тужурку. В передней прозвонили коротко и звучно. Генерал остановил шаркающую к выходу Пелагею. «Не ходи, Пеленька, я сам открою». «Равнодушно с виду». А сердце, устало и расшатанное годами, заплясала гулко стремительно. Взялся за дверную ручку и спросил, «Вам кого?» Из-за двери торопливый голос спешащего человека, генерала Адамова. Цепочка, визгнув, повисла и закачалась. В переднюю вошли один за другим трое. Один в черном пальто, два в кожаных куртках. На поясах у них висели мятые, засаленные кобуры. В черном пальто, сказал деловито и скучно, помандат в ЧК подлежите...» Пожалуйста, вежливо и даже с улыбкой перебил Евгений Палча.